«Не сердитесь, Чезаре, это все не важно. Да к тому же я сама виновата не меньше Овады. «В чем же вы виноваты?» «В том, что он меня так не взлюбил. Когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Грасини, я сказала ему грубость». «Вы сказали грубость?» «Не верю, Мадонна». «Конечно, это вышло нечаянно, и я сама была очень огорчена». Я сказала, что нехорошо смеяться над калеками, а он услышал в этом намек на себя. Мне и в голову не приходило считать его калекой, он вовсе не так уж и изуродован. Разумеется, только одно плечо выше другого, да левая рука порядком искалечена, но он не горбун и не кривоногий, немного прихрамывает, но об этом и говорить не стоит. Я помню, как он тогда вздрогнул и побледнел. С моей стороны, это была, конечно, ужасная бестактность, но все-таки странно, что он так чувствителен. Вероятно, ему часто приходилось страдать от подобных насмешек. Гораздо легче себе представить, как он сам насмехается над другими. При всем изяществе своих манер он по натуре человек грубый, и это противно. Вы несправедливы, Чезаре. Мне Риварес тоже не нравится, но зачем же преувеличивать его недостатки? Правда, у него аффектированная и раздражающая манера держаться. Виной этому, очевидно, избалованность. Правда и то, что вечное острословие страшно утомительно, Но я не думаю, чтобы он делал все это с какой-нибудь дурной целью. Какая у него может быть цель, я не знаю. Но в человеке, который вечно все высмеивает, есть что-то нечистоплотное. Противно было слушать, как на одном собрании фабрицы он глумился над последними реформами в Риме. Ему должно быть во всем хочется найти какой-то гадкий мотив. Джемма вздохнула. — В этом пункте я, пожалуй, скорее соглашусь с ним, чем с вами, — сказала она. Вы все легко предаетесь радужным надеждам, вы склонны думать, что если папский престол займет добродушный господин средних лет, все остальное приложится. Он откроет двери тюрем, раздаст свои благословения направо и налево, и через каких-нибудь три месяца наступит золотой век. Вы будто не понимаете, что папа при всем своем желании не сможет водворить на земле справедливость. Дело здесь не в поступках того или другого человека, а в неверном принципе. Какой же это неверный принцип? Светская власть папы? Почему? Это частность. Дурно то, что одному человеку дается право казнить и миловать. На такой ложной основе Нельзя строить отношения между людьми. Мартини умоляюще воздел руки. «Пощадите, Мадонна!» — сказал он, смеясь. «Эти парадоксы мне не по силам. Бьюсь об заклад, что в семнадцатом веке ваши предки были левелеры. Кроме того, я пришел не спорить, а показать вам вот эту рукопись». Мартини вынул из кармана несколько листков бумаги. Новый памфлет? Еще одна нелепица, которую этот реварис представил ко вчерашнему заседанию комитета. Чувствую я, что скоро у нас с ним дойдет до драки. Да в чем же дело? Право, Чезаре, вы предубеждены против него. Реварис может быть неприятный человек, но он не дурак. Я не отрицаю, что памфлет написан не глупо, но прочтите лучше сами. В памфлете высмеивались бурные восторги, которые все еще вызывал в Италии новый папа. Написан он был язвительно и злобно, как все, что выходило из-под пера овода. Но как не раздражал Джемму его стиль? В глубине души она не могла не признать справедливости такой критики. «Я вполне согласна с вами, что это злопыхательство отвратительно», — сказала она, положив рукопись на стол. «Но ведь это все правда. Вот что хуже всего». Джемма, «Да, это так. Называйте этого человека скользким угрем, но правда на его стороне». Бесполезно убеждать себя, что памфлет не попадает в цель. Попадает. Вы, пожалуй, скажете, что его надо напечатать. А это другой вопрос. Я не думаю, что его следует печатать в таком виде. Он оскорбит и оттолкнет от нас решительно всех, и не принесет никакой пользы. Но если Риварес переделает его немного, Выбросив нападки личного характера, тогда это будет действительно ценная вещь. Политическая часть памфлета превосходна. Я никак не ожидала, что Риварес может писать так хорошо. Он говорит именно то, что следует, то, чего не решаемся сказать мы. Как великолепно написана, например, вся та часть, где он сравнивает Италию с пьяницей, проливающим слезы умиления на плече у вора, который обшаривает его карманы. Джемма! Да ведь это самое худшее место во всем памфлете. Я не выношу такого огульного облаивания всех и вся. Я тоже. Но не в этом дело. У Ревареса очень неприятный стиль, да и сам он человек непривлекательный. Но когда он говорит, что мы одурманиваем себя торжественными процессиями, братскими лобызаниями и призывами к любви и миру, и что иезуиты и санфидисты сумеют обратить все это в свою пользу, он тысячу раз прав. Жаль, что я не попала на вчерашнее заседание комитета. На чем же вы в конце концов остановились? Да вот за этим я и пришел. Вас просят сходить к Криваресу и убедить его, чтобы он смягчил свой памфлет. Сходить к нему? Но я его почти не знаю. И кроме того, он ненавидит меня. Почему же именно я должна идти, а не кто-нибудь другой? Да просто потому, что всем другим сегодня некогда. А кроме того, вы самая благоразумная из нас. Вы не заведете бесполезных пререканий и не поссоритесь с ним». От этого я, конечно, воздержусь. Но ну, хорошо, если хотите, я схожу к нему, но предупреждаю, надежды на успех мало. А я уверен, что вы сумеете уломать его. И скажите ему, что комитет восхищается памфлетом как литературным произведением. Он сразу подобреет от такой похвалы, и притом это совершенная правда». Овод сидел у письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развернутое письмо. Лохматая шотландская овчарка, лежавшая на ковре у его ног, подняла голову и зарычала, когда Джемма постучалась в дверь. Овод поспешно встал и отвесил гости сухой церемонный поклон. Лицо его вдруг словно окаменело, утратив всякое выражение. — Вы слишком любезны, — сказал он ледяным тоном. — Если бы вы мне дали знать, что вы хотите меня видеть, я бы сейчас же явился к вам. Чувствуя, что он мысленно проклинает ее, Джемма сразу же приступила к делу. Овод опять поклонился и подвинул ей кресло. «Я пришла к вам по поручению комитета», — начала она. «Там возникли некоторые разногласия насчет вашего памфлета. Я так и думал». Он улыбнулся и, сев против нее, передвинул на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить от света лицо. Большинство членов, правда, в восторге от памфлета, как от литературного произведения — Но они находят, что в теперешнем виде печатать его неудобно. Резкость тона может оскорбить людей, чья помощь и поддержка так важны для партии.